Морган видел, как снова пришли и ушли полицейские, но не стал тратить время на попытку угадать, что им понадобилось в доме родителей. Такое занятие было не по нём. Он потянулся. Время уже шло к вечеру, а он, как всегда, почти целый день просидел за компьютером. Мама беспокоилась, как бы это ни повредило его спине, но он не видел причины волноваться заранее. Он правда начал сутулиться, но у него ничего не болело, а проблем, касавшихся внешнего вида, его мозг не фиксировал. Для человека, который и так считался ненормальным, испорченная осанка не имела значения. В одиночестве он чувствовал себя прекрасно. С тех пор, как не стало девчонки, ушла и причина беспокойства. Она действительно была ему неприятна, по-настоящему. Она всегда появлялась, когда он целиком погружался в работу и мешала думать. А когда он приказывал ей убираться, делала вид, будто не слышит. Другие дети боялись его и довольствовались тем, что показывали на него пальцем, когда он изредка выходил на улицу. Не то, что эта девчонка. Она упорно приставала, требовала к себе внимания и не желала отступать, когда он на нее кричал. Иногда это доводило его до такого отчаяния, что он вставал и принимался орать, заткнув уши пальцами, в надежде, что хоть это ее отпугнет. Однако она только смеялась. Поэтому было действительно хорошо, что больше она не вернется. никогда больше. Смерть очень его интересовала. В окончательной бесповоротности смерти было что-то такое, что постоянно заставляло его мозг рассматривать ее разновидности. Больше всего он любил работать над такими компьютерными играми, в которых встречалось много смертей, много крови и смертей. Иногда ему приходила мысль покончить с собой. Не столько потому, что ему не хотелось жить, сколько потому, что хотелось узнать, каково это быть мертвым. Раньше он об этом рассказывал, прямо говорил родителям, что собирается покончить с собой. Он просто сообщал им эту информацию, Но увидев их реакцию, стал держать подобные мысли при себе. Его слова вызвали страшный переполох, участились походы к психологу, вдобавок родители, а вернее мама, начала следить за ним круглые сутки. Моргану это не понравилось. Он не понимал, почему люди так боятся смерти. Все непонятные чувства, которые переживают другие люди, концентрировались и усиливались едва лишь о ней заходила речь. Он действительно не мог этого понять. Ведь смерть это просто некое состояние, точно так же, как жизнь. Так почему же одно состояние считается лучше, чем другое? Больше всего ему хотелось бы поприсутствовать при вскрытии девчонки, понаблюдать за этим со стороны, посмотреть, что же в этом такого, чего так боятся окружающие. Возможно, вскрытие дало бы ответ на этот вопрос, или ответ удалось бы прочесть на лицах тех, кто производил вскрытие. Иногда ему снилось, как он сам лежит в морге, на холодном металлическом столе, голый и ничем не прикрытый. Во сне он видел сверкание ножа до того момента, когда патологоанатом проводил прямой разрез посредине грудной клетки. Впрочем, ничего этого он тоже никому не рассказывал, иначе они, пожалуй, решат, что он вообще сумасшедший, и кроме ярлыка ненормального, к которому он с годами привык, навесят еще и этот. Морган снова занялся программированием. Он наслаждался тишиной и покоем. Действительно хорошо, что ее больше нет. Лилиана творила дверь прежде, чем они успели постучать. Патрик подозревал, что она высматривала их с той самой минуты, как они от нее вышли. В прихожей стояла пара туфель, которых там не было раньше, когда они уходили. И Патрик решил, что это должно быть обещанная приятельница Эва, пришла оказывать Лилиан моральную поддержку. «Ну что же он сказал в свое оправдание?" спросила Лилиан. "Можем мы сейчас оформить официальное заявление, чтобы вы поскорее его арестовали?" Патрик набрал в грудь побольше воздуха. "Мы только хотим сперва поговорить с вашим супругом, прежде чем займемся заявлением. Осталось еще несколько непроясненных моментов." Он заметил мелькнувшую на ее лице неуверенность, но оно тотчас же приняло прежнее воинственное выражение. Об этом не может быть и речи. Стик Стикбуален он лежит наверху в постели и отдыхает. Его покой ни в коем случае нельзя нарушать. Голос Лилиан звучал несколько напряженно, и в нем слышались тревожные нотки. Как догадался Патрик, она сама забыла о том, что ее муж является потенциальным свидетелем. Тем важнее было с ним поговорить. К сожалению, без этого нельзя обойтись. На минутку или две он наверняка сможет нас принять, сказал Патрик самым властным выражением, на какое только был способен, и подчеркивая неизбежность предстоящего разговора, снял куртку. Лилиан только было открыла рот, приготовившись возражать, как Йоста произнес самым полицейским тоном: Если нам не дадут поговорить со Стигом, придется поднять вопрос о препятствовании расследованию. Это не очень хорошо выглядит в протоколе. У Патрика вызывала некоторые сомнения правомерность такого заявления, однако оно возымело желаемый эффект, и Лилиан шагнула к лестнице, чтобы проводить их на верхний этаж. Судя по всему, она собиралась пойти с ними к Стигу, но Йост вовремя удержал ее за плечо. Спасибо, мы сами найдем дорогу. Но ведь, начала она нервно моргая в поисках убедительного довода, однако в конце концов вынуждена была сдаться. Ладно, только не говорите потом, что я вас не предупреждала. Стик плохо себя чувствует, и если его состояние ухудшится из-за того, что вы ввалитесь к нему в сапогах и начнете приставать с вопросами, то Не слушая ее, они поднялись по лестнице. Гостевая комната располагалась сразу налево, а так как Лилиан оставила дверь открытой, полицейским не составило труда найти ее мужа. Стик лежал в кровати, но не спал, а, повернув голову к дверям, ждал посетителей. Судя по тому, как отчетливо взволнованный голос Лилиан доносился из расположенной внизу кухни, он явно слышал, как они поднимались. Патрик первым переступил порог, и обмял от неожиданности. Человек, лежавший в постели, был так слабо истощен, что напоминал скелет, накрытый одеялом. Цвет впалых щек был серым, землистая кожа имела нездоровый оттенок, а волосы казались преждевременно посидевшими, как будто он состарился раньше срока. В комнате стоял душный запах болезни, и Патрику пришлось сделать над собой усилие, чтобы спокойно дышать этим воздухом. Он нерешительно протянул больному руку и представился. Вслед за ним это сделал и Йоста, а затем они стали оглядываться еще на, чтобы сесть в этом крохотном помещении. Стоять, возвышаясь над лежащим стигом, значило бы слишком подчеркивать свое превосходство. Приподняв землистую руку, больной указал им место на кровати. К сожалению, мне нечего больше вам предложить. Голос был монотонный и слабый, и Патрик вновь ужаснулся тому, как далеко зашло дело. Странно, что такой тяжело больной человек лежит дома. Ему явно следовало бы находиться в больнице. Но Патрик подумал, что это не его дело, тем более в доме живет врач. Посетители осторожно присели на край кровати. Стик поморщился, когда матрас под ними прогнулся, и Патрик тотчас же попросил извинения, испугавшись, что причинил ему боль. Стик только небрежно махнул рукой. Патрик откашлялся. В первую очередь я хотел выразить свои соболезнования в связи с кончиной вашей внучки. Опять я заговорил официальным тоном, который сам терпеть не могу, подумал он. Стик на секунду прикрыл глаза и, казалось, собирался с мыслями для ответа. Слова Патрика, судя по всему, всколыхнули в нем чувства, и сейчас он старался совладать с собой. Чисто формально Сара не была моей внучкой. И её настоящий дедушка, отец Шарлотты, умер восемь лет тому назад, но в душе она была мне родная. Она росла у меня на глазах с тех пор, как была еще совсем малюткой. Тут Стик запнулся. И до последнего дня. Он снова закрыл глаза, затем немного успокоившись, опять открыл. Мы разговаривали с остальными членами семьи, пытаясь выяснить, что произошло тем утром. Я хотел бы знать, не слышали ли вы что-нибудь необычное? Знаете ли вы, например, во сколько Сара вышла из дома? Стик покачал головой. Я принимаю сильнодействующие снотворные таблетки и просыпаюсь обычно не раньше десяти часов. А в это время она ее уже не было. Он снова опустил веки. Когда мы спросили вашу жену, не знает ли она кого-нибудь, кто мог бы желать зла Саре, она назвала вашего соседа Кая Виберга. Вы согласны с ее мнением? Неужели Лилиан сказала, что Кай убил Сару? Стиг посмотрел на них с удивлением. Но не так, чтобы буквально, но намекнула, что у вашего соседа есть причины желать зла вашей семье. Из груди Стига вырвался протяжный вздох. Да, я никогда не мог понять, чего эти двое не поделили. Но их вражда началась еще до того, как я здесь появился, до того, как умер Ленард. Если уж быть честным, то я не знаю, кто из них бросил первый камень, и не побоюсь сказать, что Лилиан не меньше Кая старалась поддерживать эту вражду. Я пытался по возможности в нее не встревать, но это не так-то легко сделать. Стик покачал головой. Нет, я действительно не понимаю, почему они так поступают. Ведь я знаю свою жену как добрую и сострадательную женщину, но там, где дело касается Кая и его семьи, она словно ничего не видит и не слышит. Вы знаете, мне иногда даже кажется, что они с Каем получают от этого удовольствие. Словно это война. Главное цели в жизни. Но это звучит глупо. «Но с какой стати человеку добровольно из года в год продолжать, как они сутяжничать и все такое? Нам это уже недёшево обошлось. Кай, конечно, может себе это позволить, но мы-то не так уж богаты, два пенсионера и только. Не понимаю, какая радость человеку от этих дрязг». Вопрос был риторическим, и Стик не ожидал на него ответа. Доходило ли когда-нибудь между ними до рукоприкладства, с интересом спросил Патрик. Нет, боже сохрани, убежденно ответил Стик. Не настолько же они сумасшедшие, он даже засмеялся. Патрик и Йоста обменялись взглядами. Но вы ведь слышали, что Кай сегодня заходил к вам в дом? «Да уж, как было не услышать. На кухне такое началось, что только держись. Он ругался и не хотел уходить, но Лилиан вышвырнула его, и он удрал поджавший хвост. Вообще я не понимаю некоторых людей. Стик посмотрел на Патрика. По-моему, какие бы между ними ни возникали проблемы, но если вспомнить, что случилось, можно было бы все таки проявить человеческое сочувствие. Если вспомнить про Сару. Патрик был согласен с тем, что простое сочувствие могло бы выйти сейчас на первый план, но в отличие от Стига, он не приписывал всю вину Каю. Лилиан тоже проявила полную неспособность вести себя в соответствии с ситуацией. У него возникло нехорошее подозрение, и он продолжал расспросы, надеясь получить подтверждение. Вы видели Лилиан после того, как в доме побывал Кай? Патрик ждал, затаив дыхание. "Да, конечно", ответил Стиг. Видно было, что вопрос Патрика его удивил. Она принесла мне чаю и рассказала, как бессовестно вел себя Кай. И тут Патрик начал догадываться, почему Лилиан так встревожилась, услышав, что они хотят поговорить со Стигом. Забыть про мужа было с ее стороны тактической ошибкой. Вы не заметили в ней ничего необычного? необычного в каком смысле она была немного возбуждена, но это, пожалуй, и все, что было в ней необычно. Никаких оснований думать, что ей нанесли удар по лицу. Удар по лицу? Нет, ничего похожего. Кто вам такое сказал? У Стига сделался растерянный вид, и Патрику стало его даже жалко. Лилия утверждает, что Кай, придя в дом, ударил ее». И в доказательство продемонстрировала нам следы побоев, один из них на лице. Но у нее не было никаких следов после ухода Кая. Я не понимаю. Стик беспокойно заерзал в постели, и это опять заставило его скривиться от боли. С помрачневшим лицом Патрик взглядом показал ей, что допрос окончен. Мы пошли вниз. Нам надо еще немножко поговорить с вашей женой. Сказал он со всей возможной осторожностью, встав со своего места. "Да, но кто же это мог?" Покинув стига, который проводил их озадаченным взглядом, Патрик подумал, что после их ухода тому вероятно предстоит серьезный разговор с женой. Но сначала он сам решил серьезно поговорить с Лилиан. Спускаясь по лестнице, он внутренне весь кипел. Со смерти Сары не прошло и трех дней. Алиан уже пыталась использовать гибель внучки как дубинку в дурацкой раз с соседом. У него не укладывалось в голове, как можно быть такой бездушной. Больше всего его возмущало, что она отвлекала на эту ерунду полицию, когда следовало все силы направить на поиски убийцы. То, что она поступала так, не задумываясь о последствиях, было настолько мерзко и глупо, что он просто не находил слов. Войдя в кухню, он по выражению лица Лилиан понял, она уже догадалась, что на этот раз проиграла. Мы только что получили от Стига интересную информацию, начал Патрик тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Эва, приятельница Лилиан, взглянула на него с удивлением. Вероятно, она только что выслушала повесть несчастной жертвы избиения и приняла ее на веру. Через несколько минут она может быть посмотрит на подружку иными глазами. Не понимаю, почему полиция так упорно стремилась нарушить покой больного человека. Очевидно, в наше время у властей принято поступать бесцеремонно», — прошипела прошептала Лилиан в безнадежной попытке снова стать хозяйкой положения. Не беспокойтесь, ничего страшного не произошло. Ответил Йоста, спокойно усаживаясь за стол, за которым сидели женщины. Патрик подвинул себе другой стул и сел рядом. Поговорить с ним было очень удачной мыслью, так как от него мы услышали неожиданное утверждение. Может быть, вы поможете нам уяснить его смысл? Лилиан не стала спрашивать, о каком утверждении шла речь. В злобном молчании она ждала, что полицейские скажут дальше. Слово опять взял Йоста. Он сказал, что вы заходили к нему после ухода Кая, и что тогда на вас не было никаких следов нанесенных побоев. В разговоре с ним вы также ни о чем подобном не упомянули. Вы можете объяснить, как это получилось? Наверное, должно пройти какое-то время, прежде чем проступят синяки, пробормотала Лилиан в отчаянной попытке вывернуться. И при том состоянии, в каком находится Стик, я, как вы понимаете, не хотела его расстраивать. Они давно обо всем догадались, и она это видела. В разговор вступил Патрик. Надеюсь, вы осознаете всю серьезность такого поступка, как выдвижение надуманных обвинений. Ничего я не придумывала, вскипела Лилиан, но затем продолжила уже более спокойно. Возможно, наверное, я немного преувеличила. Но только потому, что он готов был на меня наброситься. Я увидела это по его глазам. А следы, которые вы нам показали, на этот вопрос она ничего не ответила, но тут и не требовалось ответа. Полицейские уже догадались, что она сама нанесла себе эти удары к их приходу. Впервые Патрик задумался, все ли в порядке у нее с головой. Она упорно гнула свое. Это было только для того, чтобы у вас был повод забрать его на допрос. Тогда вы в спокойной обстановке могли бы искать доказательства, что он или Морган убили Сару. Я знаю, что это сделал один из них, а я только хотела помочь вам. Патрик смотрел на нее и не верил своим глазам. Либо в ней говорит сейчас такая целеустремленность, равной которой он никогда не встречал, либо она просто сумасшедшая. В таком случае пора было решительно пресечь дальнейшие глупости в этом роде. Мы будем вам очень благодарны, если вы впредь предоставите нам самим заниматься нашей работой и оставите в покое семью Вибергов. Вам понятно? Лилиан кивнула, но было видно, что ее душит ярость. В течение всего разговора подруга удивленно смотрела на нее и сейчас собралась уходить одновременно с Патриком и Йостой. Очевидно, эта дружба дала трещину. По Попутив участок они не обсуждали выдуманные обвинения Лилиан. Все это оставило черезчур неприятное впечатление. Стига не покидало легкое беспокойство. Он догадывался, что Лилиан будет на него сердиться, но не знал, как можно было поступить на его месте иначе. В тот раз, зайдя к нему, она выглядела совершенно как всегда, а эти непонятные разговоры о том, будто бы она обвиняла Кая в нанесении побоев, Он вообще никак не мог себе объяснить. Не будет же она сочинять такое? Шаги на лестнице звучали сердито. Этого он и опасался. На секунду у него появилось желание закрыться с головой и притвориться спящим, но он тут же одумался, ведь ничего ужасного не произошло. Он лишь сказал все, как было. Лилиан должна это понять. Скорее всего, речь вообще идет о каком-то недоразумении. Выражение ее лица оправдало самые худшие его предположения. По всему было видно, что она просто в ярости, и Стик сжался под ее взглядом. Ему становилось очень не по себе, когда она бывала в таком настроении. Он не понимал, как такой добрый и душевный человек, каким он считал жену, может вдруг превращаться в столь неприятную особу. У него даже мелькнула невероятная мысль: Неужели все так и произошло, как говорили полицейские, и она действительно выдвинула против Кая ложное обвинение? Но он поспешил отогнать от себя эту мысль. Надо подождать, пока они закончат расследование, и тогда все выяснится, что там было на самом деле. Неужели ты никак не можешь придержать свой длинный язык? Лилиан с грозным видом встала над ним во весь рост. И ее злобный тон пронзил его мозг острыми электрическими молниями. "Но, Лилиан, дорогая, я же только рассказал, рассказал так, как было. Это ты собирался мне сказать. Что ты сказал так, как оно было. Надо верно радоваться, как к несказанному счастью, что есть на свете такие честные люди, как ты, Стик. До того честные и порядочные, что им наплевать, если они своими словами поставят жену в дурацкое положение". А я-то думала, что ты на моей стороне. От злости она брызгала слюной, и глядя на ее искаженное лицо, он едва узнавал свою супругу. Но я всегда на твоей стороне, Лилиан. Я просто не знал, не знал. Неужели я буду обо всем тебе докладывать, идиот несчастный? Но ты же ничего не сказала, и потом это же, наверное, какие-то полицейские глупости. Ты бы никогда ничего подобного не стала выдумывать. Стик отчаянно пытался найти хоть какую-то логику в обрушившейся на него ярости. Только сейчас он заметил на лице жены пятно, которое уже начало принимать синевато-лиловый оттенок. Взгляд его приобрел непривычную остроту, и он пристально посмотрел на Лилиан. Что это у тебя на лице за отметина? Ее же не было, когда ты ко мне поднималась. Неужели полицейские сказали правду? Ты придумала, будто Кай ударил тебя, когда приходил к нам. Он спрашивал недоверчивым тоном, но заметив, как Лилиан слегка поникла под его взглядом, тем самым получил подтверждение. Как тебе только пришло в голову сделать такую глупость? Их роли теперь переменились. Голос Стига стал резким. А Алилия опустилась рядом с ним на кровать и сидела, закрыв руками лицо. Не знаю, Стик. Сейчас я понимаю, что это было глупо, но я же только хотела, чтобы они серьезно занялись Каем и его семейством. Я совершенно уверена, что эти люди так или иначе замешаны в смерти Сары. Разве я не говорила всегда, что у этого человека нет тормозов? И еще этот странный Морган. Он ведь прятался в кустах и подглядывал за мной. Ну почему полиция ничего не делает? Она вся тряслась от рыданий, и Стик, собрав последние силы, несмотря на боль, приподнялся с подушек и обнял плачущую жену. Стараясь успокоить, он гладил ее по спине, но его взгляд оставался тревожным и изучающим. Когда Патрик вернулся домой, Эрика сидела одна в темноте, погруженная в свои мысли. Кристина забрала Майю на прогулку, а Шарлота уже давно ушла. Эрика была озабочена тем, что рассказала ей подруга. Услышав, как Патрик открывает входную дверь, она встала и вышла его встречать. "Что это ты сумерничаешь?" Поставив несколько упаковок с едой на кухонный стол, он пошел включить освещение. Сначала Эрика отвернулась от яркого света, Затем тяжело опустилась за стол и стала смотреть, как он разбирает принесенные покупки. Как славно стало у нас здесь, сказал Патрик бодро и огляделся вокруг. Хорошо все таки что мама иногда может прийти и навести порядок, продолжил он, не замечая недовольного взгляда Эрики. Конечно, просто замечательно, откликнулась она кисло. Должно быть ужасно приятно прийти с работы и застать дома в виде исключения порядок и чистоту. Да, действительно, подтвердил Патрик, по-прежнему не сознавая, что сам роет себе яму, которая с каждой минутой становится все глубже. Ну так и приходил бы домой пораньше, чтобы следить за порядком, выкрикнула Эрика. От внезапного крика Патрик так и подскочил на месте, а потом удивленно повернулся к ней. Ну что я такого сказал? Эрика молча встала и ушла. Иногда он все таки бывает дурак-дураком. Если ему самому непонятно, она не собирается объяснять. Она снова села в темной гостиной и стала глядеть в окно. Погода на улице была под стать её душевному самочувствию: пасмурная, ветреная, сырая и холодная, с предательски короткими затишьями, сменяющимися резкими порывами бури. По щекам у нее потекли слезы. Пришел Патрик и сел рядом на диван. Прости, Я вел себя как дурак. Мамины посещения, конечно же, нелегко перенести. У Эрики задрожал подбородок. Она так устала плакать. Кажется, последние месяцы она только и делала, что заливалась слезами. Если бы ей удалось хоть немножко подготовиться к тому, как это будет. Слишком велик оказался контраст с тем безумным счастьем, которое, по ее представлениям, полагалось испытывать после рождения ребенка. В самые мрачные часы она почти ненавидела Патрика за то, что он не разделяет ее чувств. Логическая часть разума говорила ей, что это и хорошо. Кто-то ведь должен заботиться, чтобы семейные дела как-то шли дальше. Но она мечтала, чтобы он хотя бы ненадолго побыл на ее месте и понял ее состояние. Словно прочитав мысли Эрики, Патрик сказал: "Хотел бы я поменяться с тобой местами, честное слово". Но я не могу, так что лучше перестань храбриться и поделись со мной. Может быть, тебе стоило бы поговорить с кем-то другим, со специалистом. Наверняка в детской консультации нам бы с этим помогли. Эрика энергично замотала головой. «Ее депрессия должна пройти сама. Она не может не пройти. Кроме того, на свете есть люди, к которым приходится гораздо хуже, чем ей. Сегодня у меня была Шарлотта, сказала она. Как она? тихо спросил Патрик. Лучше в каком-то смысле. Эрика помолчала. Вы до чего-нибудь докопались? Патрик откинулся на спинку дивана и стал смотреть в потолок. К сожалению, нет, наконец ответил он, глубоко вздохнув. Мы даже не знаем еще хорошенько с какого конца подступиться. К тому же, похоже, что удалая маменька Шарлотты гораздо больше озабочена тем, как бы половчей провести очередной боевой маневр в застарелый раз с соседом, чем в том, чтобы оказать помощь следствию, и от этого наша работа не становится легче. Ну и как она у вас продвигается? заинтересовалась Эрика. Патрик дал краткое резюме событий сегодняшнего дня. Неужели ты думаешь, что кто-то из родственников Сары может иметь отношение к ее смерти? Негромко спросила Эрика: "Нет, в это мне трудно поверить. К тому же, они смогли дать достоверные сведения о том, где находились на протяжении того утра. Ты так считаешь?" уточнила она с какой-то странной интонацией. Патрик уже хотел спросить, что она имеет в виду, но тут они услышали, что открылась наружная дверь, и в комнату вошла Кристина, неся на руках Майю. Не понимаю, что вы сделали с этим младенцем, воскликнула она раздраженно. Всю обратную дорогу, она кричала в коляске и ни за что не хотела успокоиться. Вот что бывает, когда ребенка то и дело берут на руки, едва он только пискнет. Вы её вконец избаловали. Ты и твоя сестра никогда так. Патрик прервал бурное излияние матери, забрав у нее ребенка, а Эрика, расслышав по голосу Майи, что та проголодалась, Со вздохом пересела в кресло, расстегнула лифчик и вынула из него мокрую, насквозь пропитавшуюся молоком прокладку. Опять пришло время кормления. Едва войдя в дом, Моника поняла, что-то не так. Накопившаяся в воздухе злость Кая ударила ей навстречу, как звуковая волна, и она сразу же почувствовала, как еще больше усилилась в ней без того непроходящее утомление. Ну что там опять на этот раз Она давно устала выносить его холерический темперамент, но на ее памяти так было всегда. Они встретились, когда обоим еще не исполнилось двадцати, и, возможно, в те дни его горячий нрав привлекал ее. Сейчас она уже не могла припомнить, как это тогда было. Да это и не имело значения, так уж сложилась жизнь. Она забеременела, они поженились, родился Морган, и день за днем прошли годы. В их супружеских отношениях все умерло уже много лет назад, и давным-давно она перебралась в отдельную спальню. Наверное, бывает и по-другому, но эта жизнь была ей, по крайней мере, знакома и привычна. Порой она, конечно, подумывала о разводе. Однажды, без малого 20 лет назад, тайком даже собрала чемодан и хотела сбежать, забрав Моргана. Но вдруг подумала, что сначала надо приготовить для Кая обед прогладить рубашки и запустить стирку, чтобы не оставлять после себя кучу грязного белья. А затем сама не заметила, как молча разобрала чемодан. Моника направилась в кухню, зная, что застанет мужа там. Он всегда сидел на кухне, когда был чем-то взволнован, возможно, потому, что оттуда хорошо просматривался главный объект его возмущения. Вот и сейчас Кай немного отодвинул занавеску и в образовавшуюся щелку неотрывно наблюдал за соседским домом. "Здравствуй", сказала Моника, но не дождалась от него цивилизованного ответа. Вместо того, чтобы поприветствовать ее, он разразился длинной и страстной тирадой. "Знаешь, что сделала эта баба сегодня?" спросил он и, не дожидаясь ответа от Моники, которая и не думала откликаться, продолжил. "Она прислала сюда полицейских с жалобой на побои, показала им какие-то чёртовы синяки, которые сама же себе и набила, и заявила, что это я ее избил". Ей богу, эта тетка совсем ума лишилась. Идя к нему на кухню, Моника твердо решила не дать вовлечь себя в его распри. Однако действительность оказалась гораздо хуже ее предположений, и она почувствовала, как в ней невольно нарастает возмущение. Однако сначала ей нужно было успокоить свою тревогу. А ты точно не нападал на нее, Кай? Ведь ты легко начинаешь горячиться. Кай посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Что ты говоришь? Неужели ты действительно считаешь, что я, как последний дурак, стал бы играть ей на руку? Да, я бы с удовольствием ее поколотил, но неужели я по-твоему не способен сообразить, как она этим воспользуется? Я действительно ходил к ней в дом и высказал все, что я о ней думаю, но ее саму и пальцем не тронул. Моника видела по его лицу, что он говорит правду, и почувствовала, как сама уже не в силах отвести горящий ненавистью взгляд от соседского дома. Ну что это, Лилиан надо? Почему она никак не отвяжется? Ну и что было дальше? Полиция ей поверила? Слава богу нет. Они как-то сумели выяснить, что она лжет. Собирались поговорить со Стигом, и он, я думаю, как-то испортил ей игру. Но мне повезло, что на этот раз все обошлось. Моника села напротив мужа. Лицо у него было багрового цвета, и он яростно барабанил пальцами по столу. Может все таки откажемся от борьбы и уедем отсюда? Так дальше просто невозможно. Она уже не раз обращалась к нему с этой просьбой, но в ответ видела в глазах Кая всю ту же решимость. Я уже говорил тебе об этом, не может быть и речи. Я не позволю ей выгнать меня из собственного дома. Такого удовольствия я ей ни за что не доставлю. Для пущей убедительности он стукнул кулаком по столу, но в этом не было необходимости. Все это Моника уже не раз слышала и знала, что уговоры бесполезны. А если на чистоту, то ей и само не хотелось отдавать соседке лавры победителя, тем более после того, что Лилиан наговорила на Моргана. Мысль о сыне дала ей повод переменить тему. Ты заглядывал сегодня к Моргану? Кай неохотно отвел взгляд от дома Флоринов и пробурчал: "Нет, а надо было. Он же никогда не выходит из своей берлоги, сама знаешь." Знаю, конечно, но я думала, что ты хотя бы зашел к нему просто сказать доброе утро и посмотреть, как там что. Она знала, что это была утопическая мысль, но все равно продолжала надеяться. все таки Морган ведь и его сын тоже. Да с какой стати мне ходить? Если он хочет с нами знаться, мог бы и сам прийти. Кай фыркнул и встал. У нас будет наконец какая-то еда. Моника тоже поднялась и молча стала накрывать на стол. Несколько лет назад она еще думала, что Кай может хотя бы сам разогреть обед, когда ее нет дома. Но теперь у нее даже не возникала такая мысль. Все было как всегда, и всегда так и будет.